Глава двадцать шестая Чёрт, чёрт, чёрт! Это даже больше был призыв, чем ругательство. Все же этот рогатый точно знает, как возвращать к жизни некромантов. Не может не знать. Но, увы, ни один из высших демонов не отзывался на мои маты и возгласы, пока я стягивала с Винсента промокшую насквозь рубаху и переворачивала на спину. В голове били этом самые страшные мысли. Руки тряслись, накрывала паникой. Я понятия не имела, какое проклятие наслал на него Адалрик и почему именно на Нера. Неужели так разозлился из-за сломанного носа? «Не смей умирать!» — прикрикнула Яна Винсента. «Избец, да помоги же ты!» Но дом остался нем к моим возгласам, только пуще припустил по непротаренной тропе. Неприкрученная мебель запрыгала, захлопали дверцы шкафов. «Винсен, ты меня слышишь?» Я пыталась призвать магию, но она все так же лениво откликалась. «Да сколько же тебе надо времени, чтобы привыкнуть ко мне? Скелетон!» Умертвия тут же подскочила к нам, окинула бледнеющего некроманта взглядом и только развело руками. «Еще бы к себе поманила! Я бы точно его в ту же секунду упокоила!» Ледяное отчаяние обнимало за плечи и нашептывало, что еще несколько секунд и он умрет. От полученных ран, от магии колдуна, из-за меня. Избеца вдернула, я пошатнулась и чуть ли не распласталась рядом с мужчиной. Только рукой уперлась, выкатившийся из-под стула сундучок Марго. Секунду я гипнотизировала его взглядом, в пустой голове раздался какой-то оглушительный щелчок. Идея пришла ко мне совершенно бредовая. Настолько, что в первую секунду мне захотелось самой себе залепить за трещину, а потом это может сработать. Это должно сработать. Скелетон, держи его. Я не успеваю уточнить, как умертвие падает прямо на мужчину и весом своих костей прижимает того к полу. Самое удивительное, что у него получается удерживать таким образом некроманта на одном месте. В памяти тут же всплывает рассказ Винсента о свойствах артефактов, которые хранились в сундуке Марго. Поверх этого накладывается то, что я позже смогла расшифровать с мертвого языка. Остальное я делаю чисто на рефлексах. Достаю два флакона, ставлю их рядом на пол, при этом придерживая так, чтобы от тряски ничего не расплескалось срываю пробку с мертвой воды. «Прости», шепчу я, «это точно тебя убьет и излечит». Черная водица льется на лицо романту. Бледность, будто прикипает к его коже, отдает синевой. Раны медленные нехотя затягиваются. а проклятие напоминает только запёкшаяся на коже и одежде кровь. «У меня тринадцать ударов сердца», — бормочу под нос, срывая пробку со второго флакона. Пустой первый уезжает куда-то по полу. «Давай же!» Белая водица умывает Винсента. Я выливаю все до последней капли. Но ничего не происходит. Абсолютно ничего. Он не шевелится, не открывает глаза, не дышит. Я отпускаю флакон, где-то на задворках слышу звон разбитого стекла. А сама пытаюсь встряхнуть Винсента, на котором по-прежнему лежит скелетон. «Ты не можешь!» — рычу я, силой отвешиваю тому несколько звучных пощечин. «Никогда ты почти добрался до источника, некромант проклятый! Ты меня вообще слышишь?» Я поднимаю руку к своему лицу и провожу по щеке. «Что это, слезы? Я плачу по какому-то некромантишке? Я, Агата Вольская, сумасшествие!» «Скелетон!» Голос дрожит, я всхлипываю и тру нос. «Укуси его! За нос, пожалуйста!» Умертвия принимает мою просьбу за чистую монету, упирается в колени и локти, переносит вес костей. И в тот самый момент, когда его черепушка зависает над лицом некроманта, Винсент открывает глаза. Немая пауза. Нера смотрит на скелетона, скелетон на Нера, А я смотрю на то, как у мертвия в довольно интимной позе застыло над магом смерти. Я не успеваю остановить Винсента, когда тот сбрасывает с себя скелет и тут же подскакивает на ноги. «Живой!» — взвизгиваю я, бросаюсь ему на шею. Нахожу своими губами его и целую. Голова кружится от запоздалого страха. Руками цепляюсь за его плечи, чтобы устоять на ногах. И в тот же момент понимаю, что Винсент меня наглейшим образом отталкивает. Меня отталкивает. Ненормальная рычит он, глядя мне в глаза. Одного лича тебе мало, да? Решила себе еще одного поднять и подчинить таким образом. Все же твоя мечта о прислуге нежити — ни хрена не мечта. Ты псих, сиплым голосом выдаю я, ощущая сразу и облегчение, и желание полить под лица еще раз с мертвой водицей. «Я псих», — возмущается Винсент, — «это ты ненормальная. Ты хоть знаешь, чем чревато поднятие свежего лича, без ритуала, без подготовки, да я уже ощущаю в себе эту тьму». «В душе не чаю, что ты там в себе ощущаешь», — резко выдыхаю я и жестом подзываю скелетона. Он подает мне руку и помогает устоять на ногах в этой безумной качке. Я делаю неуверенный шаг в сторону Винсента, преодолевая то расстояние, что он между нами создал, и тыкаю пальцем ему в грудь. Но можешь даже не надеяться, ты не лич. На его лице мелькает удивление, непонимание и ужас. Именно после этого уточнения Нера опускает взгляд и пытается осмотреть себя со всех сторон. «Я бы тоже была непрочно сладиться телом некроманта», но не после того, как он меня разозлил, оттолкнул. «Чёрт, да я сама дура, что полезла целоваться. Надо было чем-то потяжелее запустить, а не вот это вот все. Не лич? Не лич. Ну, ты пока разбирайся в себе», — предложила я, чувствуя, что меня опять начинает мутить. От движения в пространстве или от пережитого, а может вообще от поцелуя с некромантом, не знаю». Но факт остается фактом. Я прошла к окну, распахнула его и подставила лицо прохладному ветерку. На горизонте уже начало светлеть, а меня трясло от злости. Говнюк, мудак, некромант, тьфу! Да бабушка была права. Одни неадекваты в эти маги смерти подаются. Личон, ты посмотри! Но вслух я ничего не говорила, только тихо порыкивала в такт своим мыслям. За спиной время от времени раздавались шаги, хлопали двери, и кто-то тихо бурчал. Хотя, почему кто-то? Одно говно неблагодарное бурчало. «Спасибо» в то же мгновение раздалось за правым плечом. «Серьезно? Вот просто серьезно? После всего, что он успел наговорить и сделать? Если ты надеешься таким образом снять с себя клеймо неблагодарного говна... «Даже не старайся», растягивая гласные, протянула я. «Это было бы совершенно не к месту, вот абсолютно точно. Лучше бы он молчал, просто молчал, год, а может быть и два. Ничего, и ведьмы, и некроманты долго живут». «И извини», — спокойно добавил мужчина, — «я ошибся». «Прекрасно, что ты признаешь свою ошибку», — процедила я сквозь зубы. «Да только толку». Ты же там в себе уже что-то почувствовал, что-то темное и страшное. Я подняла руки, скрючила пальцы и для усиления эффекта пошевелила ими. При всем этом на лице Винсента не промелькнуло ни одной эмоции, которая дала бы мне хотя бы одну зацепку к продолжению скандала. «И что ты хочешь услышать от меня?» До него наконец дошло, что простым спасибо, теперь не отделаешься. Особенно после того, как умудрился оттолкнуть от себя ведьму. «Уж то-что, а это я ему еще долго не прощу. Будет вымаливать у меня милость». «Что ты признаешь меня богиней, агой ляпнула я? Обязуешься каждое лето приносить мне в жертву десяток девственниц, тридцатку кос и приводить дюжину красивых молодцев». Винсент нахмурился, явно не улавливая весь масштаб моей просьбы. «Юношей тоже в жертву». «С ума сошел», — возмутилась я. «В жертву только девственницы кос, а вот юноши мне в услужение». «А не до хрена ли ты хочешь?» — хохотнул некромант, поймав мой взгляд. «Хочешь получить мое прощение и отблагодарить за спасение?» — в такт ему уточнила я. «Придется пойти на поводу у ведьмы, то есть у богини Аги». Злость новой волной накатила на меня. Я злилась на Винсента, себя, Скелетона, Адалрика и Избеца, даже на тех молодых поджарах юношей, которые существовали пока только в моей голове. Словом, ведьма сошла с ума после пережитого и просто ушла спать. Решать прямо сейчас совершенно ничего не хотелось. А вот я прямо чувствовала, что если возьмусь за что-то, то только хуже сделаю. А куда уж хуже, если и так некромант по земле живой и недовольный бродит. Проснулась рано, что было мне совсем не свойственно. Перевернулась на бок и встретилась взглядом со скелетоном таким задумчивым и грустным, что я просто не сдержалась. Что такое скелет? -то? Неужто по-любимому своему скучаешь? Так запал тебе в сердечко Ивен из Кущеева, что нет жизни без него. Умертве медленно встала, будто собираясь бросаться на утек из движущегося дома, а потом аккуратно так покачала головой из стороны в сторону. «А жаль, тебе очень шел тот сарафан», — хмыкнула я, выбираясь из-под одеяла. Первым делом схватилась за спинку кровати, чтобы удержаться на ногах, но необходимости в этом не оказалось. Пол избица не ходил худуном, мебель не подпрыгивала на месте, а за окнами не мелькал пейзаж без крайних земель нашей необъятной. «Не поняла», — «Что? Непонятно. Дверь в комнату Винсента открылась, некромант пошатнулся и вцепился в косяк. Мы прибыли». Я не ответила на эту фразу, решив целиком и полностью игнорировать Винсента Нера. Шикнула ему только о том, что мне не мешало бы одеться. «А так как нас больше никакая магия не связывает, самое время ему бы отвернуться». Из избица некромант выходил под ручку со скелетоном. Самого его от слабости шатало из стороны в сторону, а я старалась сделать вид, что меня это все совершенно не заботит. Все же я тут всего на несколько дней, пока Винсент наберется сил и сможет отправить меня в столицу. Можно было бы, конечно, избица уломать, но меня совершенно не прельщало еще одно длинное путешествие — в телепортирующемся на короткие дистанции доме. При условии, что между прыжками избец еще и на своих драконьих ногах пробежки устраивал. Из дома вышла последний. Винсент все еще опирался на скелетона, который стоически выдерживал роль живого костыля. А нам навстречу из высоких кованых ворот уже спешил мальчишка. «Именно что мальчишка?» «Никак иначе у меня язык не поворачивался его назвать. Невысокий, рыжеволосый и конопатый». При виде Винсента он широко улыбнулся и низко поклонился. «Учитель, вы вернулись!» Взгляд некроманта ученика от мастера прыгнул ко мне. «А вы, должно быть...» «Ведьма», — буркнула я. «И, судя по всему, у нас с тобой общие корни». Пиртон смутился мальчишка, явно не гордясь тем, что у него в роду были ведьмы хотя у кого из нас не было таких вот родственников, которыми отнюдь не гордишься. «Учитель, что с вами?» «Обо мне тут же забыли», вернув все внимание Винсенту, когда тот покачнулся и чуть не оторвал от моего скелетона руку. «Это тебе важный урок», — с схрипотцой в голосе протянул Нера. «Никогда не переходи дорогу, ведьми». Пиртен так на меня посмотрел будто готов был прямо сейчас бежать, сверкая пятками.